В полном разгаре страда деревенская. Доля ты, русская долюшка женская, Вряд ли труднее сыскать. Не мудрено, что ты плачешь во времени Всевыносящего русского племени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 Терпеливая мать, слезы ли, пот ли у ней над ресницею? Право сказать, мудрено, в жбан этот заткнутый грязной тряпицею Канут они все равно. Вот она губы свои поленные, жадно подносит к краям, Вкусно ли, милые, слезы соленые с кислым кваском? Пополам тысяча год.